Глава пятая Женя уже был дома. Увидев меня в таком виде, поинтересовался, где я была. Машка приглашала на вечеринку. Это могло сойти за правду. Машка в каких только местах не бывала. Удивляться не стоило, если бы я даже пришла домой в костюме динозавра. Женя кивнул. «Я поел, так что можешь не беспокоиться». Мне оставалось только кивнуть в ответ. Приняв душ, я легла в кровать, с тоской думая, что моя жизнь похожа на день сурка. Каждый день одно и то же. Причем все больше рутина и какая-то беспросветность. Тем более теперь, когда я и Сережу не могу повидать, я обязана к тому же что-то вытворить из наших с Женей отношений. Он вдруг спросил. «У тебя все в порядке?» Я пожала плечами, вспомнив, что так ответила и на его первый вопрос, да и на много других. «Говорит, что мне его не хватает?» «Глупо. Я только позавчера это сказала. Женя. Точно принял к сведению, так что повторяться не имеет смысла. «Мне кажется, ты о чем-то думаешь. И никак не можешь додуматься», — заметил он. Я вздохнула. «Я думаю, как сделать так, чтобы мы стали ближе? Разве мы далеки? У нас спокойная, тихая жизнь». «Вот именно!» — не выдержала я. «Слишком спокойная и слишком тихая». Мне 27. Всю свою молодость я просидела в этой спокойной, тихой жизни. Мне хочется перемен. Я понимаю, ты взрослый, состоявшийся мужчина. Тебе 46. Ты успешен в карьере. У тебя молодая, красивая жена. Что еще надо, правда? А мне надо больше. Я хочу порывов, страстей, если угодно. От тебя хочу, понимаешь?» Я уставилась ему в глаза. Он вздохнул. «Лиза, я понимаю». Но не думал, что будешь предъявлять мне такое. Я люблю тебя, как могу. Больше не могу. Все эти страсти и переживания на пустом месте. Не для меня. А мне что делать?» Он немного подумал. «Может, тебе на работу устроиться?» Предложил вдруг. В голове мелькнула мысль. Я тотчас ей загорелась. «Возьми меня к себе». «Кем?» — удивился он. Да кем угодно, хоть секретаршей. Я вообще-то экономически оканчивала. Женя снова задумался. «Я узнаю, что можно сделать», — пообещал мне. И я уснула, вполне довольная собой. План был прост. Я устроюсь к нему на работу. Мы будем больше времени проводить вместе. К тому же, вникнув, что к чему, я постараюсь подвести мужа к мысли о договоре с Красовицким. Полгода на это должно хватить. Лучше уложиться раньше. Шесть месяцев в таком нервном состоянии я вряд ли выдержу. Машка мою идею оценила. Мы встретились с ней в понедельник днем, потому что на выходные она уезжала. Неплохой ход, похвалила меня. Можешь, когда хочешь. А что красовицкий, удалось что-нибудь вызнать? Машка откровенно скуксилась. Полный голяк. Мужик — кремень. Завести с ним знакомство оказалось легче легкого, а вот в остальном... Посидели, поболтали. Я его сходу приглашаю за город на выходные. «Так ты с ним ездила?» — ахнула я. «Не гони лошадей». Он согласился, но вел себя крайне уважительно. Улыбался, травил байки, но на этом все. «Уж я к нему и так, и эдак, но не в его вкусе». Тут она бросила на меня взгляд. И я приметила сверкнувший в глазах огонек. Что? — спросила настороженно. Слушай, красота, чего б тебе самой не охмурить его? Я только глаза выпучила, а Машка продолжила. — Мужик, он зашибенный красавец, и при деньгах ты у нас тоже, дай бог каждому. — И? — Что и? Действуй, он на тебя точно клюнет. Приручишь его, он тебе компромат сам отдаст. — Это отвратительно. — Неужели? — язвительно хмыкнула Машка. — Завела же ты одного любовника. — С Сережей все всё иначе. — Ну, конечно. — А чего ты тогда от большой любви Женьку своего не бросишь? Не хочется рая в шалаше? — То ты оно. Я замолкла, обижена, глядя в окно. Машка, конечно, права. Приключений мне хотелось, романтики. Потому и соблазнилась на Сережу. Теперь вот расплачиваюсь. «Ладно», — вздохнула Машка, — «ты на меня не обижайся. Знаешь же, я всегда говорю, что думаю, только в голове ветер. Но насчет Красавицкого поразмыслия, идея удачная». Я даже думать не стала. Одно дело, когда эмоции захлестнули, а другое вот так, на голом расчете. «А мужа ты как соблазняла!» — хмыкнул внутренний голос. Но мне виделось, что с Женей было другое. Я ему была благодарна за его участие и за любовь. И казалось, что я поступаю правильно, до того измотана я была нищетой и трудностями жизни. Да и глупая была все-таки девчонка 18 лет. Я понимала это оправдание, но на сей раз кто-то внутри меня удовлетворился и не стал разъедать дальше. В тот же вечер Женя заявил, что нашел мне работу в своем офисе. Я от счастья, чуть в ладоши не захлопала. «Будешь секретарем у моего зама», — сказала мне. «Его как раз в декрет уходит со следующей недели». Вышла работать я после первомайских праздников. Чем конкретно занимается на фирма, понятия не имела. Экономика, хоть и изученная мной в институте, представляла собой смутную область, но специальные знания мне не понадобились». Мы приехали на работу вместе с Женей. Он сразу перепоручил меня невысокой женщине, лет 35, пяти, худощавой, со вздернутым носиком, круглыми глазами и маленьким ртом. Одевалась она по-мужицки, передвигалась маленькими быстрыми шагами, вся подавшись телом вперед. Говорила при этом быстро, не глядя собеседнику в глаза. Почти не красилась, светлые волосы ее кудрявились, но коротко остриженные смотрелись на голове большой шапкой. В целом она создала не самое приятное впечатление. Звали ее Мария Евгеньевна, работала дама, начальница отдела кадров. Она быстро показала мне офис, рассказав в общих чертах, что к чему. Располагалась фирма недалеко от центра, на территории бывшего завода, ныне перестроенного в офисный оазис. За новеньким металлическим забором располагались двухэтажные домики, отреставрированные и окрашенные в красно-белый цвет. Крыши покрыты красной черепицей. Некоторые были побольше, некоторые поменьше. Женина фирма занимала средний двухэтажный дом, недалеко от входа на территорию. На первом этаже располагалась личная столовая, отдел кадров и склад. На втором — офисы. Женя сидел в конце коридора, его зам — по соседству с ним. Мария Евгеньевна, проведя меня по зданию, довела до двери с табличкой. Поленов Дмитрий Викторович, заместитель генерального директора. Заглянув за дверь, пропустила в приемную. Там никого не было. В углу стоял компьютерный стол. Рядом дверь в кабинет. Напротив у другой стены диван и невысокий столик. В третьем углу кулер с водой. В четвертом шкаф с документацией. «Ждите», — сказала Мария Евгеньевна, удаляясь. «Дмитрий Викторович скоро подойдет». Я прошлась по приемной и заглянула в кабинет. Он был обставлен примерно так же, только побольше размерами. Я уселась на диван. Тут дверь отворилась, и на пороге появился мужчина, лет 35. Он был плечистый и вообще фигурой мог похвастать. Темные волосы аккуратно расчесаны, карие глаза смотрят насмешливо. Но улыбка на губах добрая, располагающая. Нос с горбинкой, видимо, не природного свойства, а заработанный в одной из драк. По взгляду видно, что характер задиристый, но веселый. Легкая щетина на щеках добавляла романтичности. Окинув меня быстрым взглядом, он, кажется, остался доволен. Я была в блузке и юбке до колена. Посчитав, что это будет подходящим образом, Женя наряд одобрил. Дмитрий Викторович тоже. «Елизавета Владимировна, если не ошибаюсь, — сделал он быстрый жест в мою сторону. Я кивнула, улыбнувшись. Я Поленов Дмитрий Викторович, как вы, наверное, знаете». «Давайте вкратце введу вас в курс дела и будем работать». Я боялась, что будет сложно, но оказалось вполне ничего. Делать кофе я умела, возиться с бумажками приноровилась, как и с таблицами и с телефонными разговорами. Беда была в том, что это не на йоту не приблизило меня к цели, и в конце первой недели я начала чувствовать легкое отчаяние. Не только из-за того, что топчусь на месте. Мне не нравилось работать в принципе, как я уже говорила, Я думала, что когда-нибудь займусь чем-то для души, но это точно не работа секретарем в офисе. Меня раздражало все. Графика, рабочая одежда, дурацкая субординация и, конечно, рутина. Остальные, кажется, были всем довольны. Дмитрий Викторович вел себя учтиво, улыбался, даже ободрял, если я начинала зависать. На этом все. Никаких важных бумаг в мои руки не попадало и разговоров, полезных в моем деле, я не слышала. Вода, безусловно, точит камень, надеется на успех через неделю, глупо, но я все-таки надеялась, потому что терпеть становилось все труднее. На Женины вопросы отвечала радостным голосом, делая вид, что он, наконец, обрела смысл жизни. Он удовлетворялся этими ответами. Кстати, на работу он уезжал позже меня и возвращался тоже позже потому ездили мы раздельно, не имея возможности поговорить о происходящем в офисе. В общую столовую Женя обедать не ходил, его секретарь таскала ему обед в кабинет. Заваливаться в это время к нему я посчитала как минимум странным поступком, так что выходила мы даже на работе, умудрялись не видеть. Все знали, что я его жена, проявляли уважение, но поглядывали косо видимо, решив, что он пристроил меня сюда или для проформы, или потому, что я ни на что другое не гожусь. Наладить контакт не особенно получалось, и я сидела на своем месте в довольно мрачном состоянии духа, растягивая губы в улыбке, если кто-нибудь появлялся. В пятницу, когда я откровенно скучала, часа в два Поленов вышел из кабинета и сообщил, что идет на обед. Я пожелала ему приятного аппетита, а он спросил, «Не хотите сходить со мной?»